Глава восемнадцатая. Что все это значит? Уже около минуты я стою перед массивным столом полковника Келлер. Женщина смотрит на меня как на мусор под ее отполированными ботинками, а я стараюсь не пересекаться с ее ледяным взглядом. Самую долгую минуту в своей жизни я рассматривала кабинет морозный, как ветер Антарктики командирши. Кроме огромного стола на толстых ножках. Тут есть три стула, на одном из них сидит сама полковник. Два других стоят у стены, как бы показывая всем присутствующим, что сидеть в этом царстве холода и мрака может только одна особа. Стены выкрашены в неприглядный серый цвет. Позади полковника висит портрет президента. Интересно, жив он или нет. Пока я не увидела портрет, я даже не задумывалась, что творится в мире за пределами базы номер восемь. Осталось ли правительство? «Делают ли они хоть что-то для победы над туманом? А если президента нет в живых, то кто тогда правит?» Очень много вопросов, на которые мне никто не даст ответа. На стене справа висит огромных размеров карта. Левая чиста, как мысли младенца. В самом углу стоит темный шкаф под цвет стола и стульев. На столе полковника идеальный порядок, такой же я видела у Зейна. Идентичность их семейная проблема, им бы к психологу сходить. За все время, что я разглядываю кабинет, я так и не увидела ни одной женской безделушки. Ни статуэтки, ни картины, ни вазы с цветами. На идеально убранном столе не нашлось даже места для семейного фото. И этот факт говорит о многом. Полковник холодна не только снаружи, но и внутри. Не удивлюсь, если в ее венах течет гелий, а не теплая кровь. По правую сторону от меня стоит Зейн. Руки его, как и мои, спрятаны за спиной. Но есть отличие: Мои конечности не по своей воле там находятся, а из-за сковывания неудобных наручников, которые натирают кожу на запястьях. Слышу голос Зейна, но даже не вслушиваюсь в смысл. Сейчас меня, вероятнее всего, разжалуют, ведь оказалось, что я толкнула одного из членов правления базой номер восемь. Кто ж знал? Никто. А я даже не обратила внимания, что на его руках нет черного или какого-то другого браслета. Я тогда вообще ничего не видела. Сейчас, спустя время, я понимаю всю абсурдность моего поведения. Но тогда мне казалось, что жизнь окончена. Я настолько страдала, чувствовала себя предельно одинокой и никому не нужной, что сорвалась. А теперь мне приходится столкнуться с последствиями своего срыва лицом к лицу. «Александрия Брукс», — говорит полковник, «и я чувствую, как меня покрывает ледяной коркой. Перевожу взгляд на полковника Келлер и вдруг понимаю, что хочу быть такой же, как она, холодной и безэмоциональной глыбой льда. Хочу прекратить разочаровываться в людях и не чувствовать боли из-за их чувств к моей персоне. Но мне такое никогда не стать. Чтобы быть глыбой, ей нужно родиться». Я же больше похожа на кисель, который растекается все дальше и дальше. Думаю, так обстоят дела. «Что меня ждет? спрашиваю я. «Это зависит от того, что ты мне расскажешь». Полковник складывает на столе руки, и я подмечаю, что на ней нет обручального кольца, а ногти идеально подстрижены под корень. Никакого лака на них, естественно, нет. Я не хотела толкать мистера... Я забыла, как его зовут. «Мистер Голд хотел помочь тебе», — произносит полковник и слегка склоняет голову на бок. «Я благодарна за его попытку». «Провальная вышла попытка», — говорит Келлер и переводит взгляд на Зейна. «Что твоя подопечная делала на стрельбище, когда ее там не должно было быть?» «Не могу знать», — отвечает Зейн, смотря на стену позади полковника. «Плохо, Келлер». Королева льда снова смотрит на меня. «Что случилось до того, как ты попала на стрельбище?» Еще будучи в карцере, я решила, что скажу правду. Я всего лишь человек, и мои чувства дали сбой. Впервые за долгое время мне не хочется солгать или как-то выгородить себя. Мой срыв — это провал, за который я обязана ответить. Я поругалась со всеми, с кем только могла, с мамой и с сестрой. С парнем из нашего отряда и со здравым смыслом. На задание я упала со второго этажа и брела одна... Полковник поднимает руку, и я тут же замолкаю. Она говорит сыну, но смотрит на меня. «Келлер, прошу тебя покинуть мой кабинет». Вот чёрт, всё же надо было лгать. Зейн не спорит и тут же уходит. Пару мгновений в кабинете висит тишина. Женщина кивает мне на стул у стены. «Присядь». «Приказ. Не просьба или предложение». «Опускаюсь на стул, но сидеть достаточно неудобно. Руки за спиной мешают, и мне приходится сесть так ровно, словно я проглотила лом». «У тебя был срыв», — говорит женщина, не сводя с меня ястребиного взгляда. «Знаешь, что это значит?» «Я даже сути вопроса не понимаю». «Нет». «Это значит, что ты слаба и не можешь больше выходить с черными. «Думаю, вы правы. Я всегда права. Без сомнений». Женщина откидывается на спинку стула, но делает это так элегантно, что действие не вяжется с ее военным прошлым и настоящим. «Знаешь, что я скажу тебе, Александрия? Ты уязвима и никчёмна. Ты слаба и недисциплинирована. Но, увидев тебя там, на корабле, я была уверена, что вижу перед собой бойца». Как ей удалось одновременно унизить меня и захотеть узнать ее мнение о моей персоне? Почему? Ты единственная из всех была покрыта кровью с головы до ног. Я видела в твоих глазах, что ты вырвала свою жизнь из лап самой смерти, и ты дошла до точки, до которой не добрались миллионы других людей. Других, более храбрых и сильных, более целеустремленных и отчаянных. К чему вы это говорите? «Я говорю это к тому, что тебе не выпал шанс жить на базе. Ты его выгрызла, ломая зубы и глотая кровь. Но из-за неподобающего поведения можешь покинуть базу так же быстро, как и попала сюда. Ты хочешь этого?» «Нет, я не хочу. Я дам тебе один совет. И твое дело, прислушаться к нему или нет». «Совет от такой сильной женщины на вес не то что золота, а даже платины. Я слушаю». Перед тобой море возможностей. Весь мир, начиная от растений и заканчивая людьми, делится всего на два вида — жертвы и хищники. Ты должна решить, кем ты хочешь быть. Я не увидела в тебе жертвы, а я никогда не ошибаюсь. «Я не хочу быть жертвой», — шепчу я. «Это похвально. Тогда убери все, что тебе мешает стать лучше. Ты получила возможность научиться защищать себя, взять в руки оружие». Начать тренироваться и стать сильной, как внутренне, так и внешне. Так держи свой шанс и преобразуй его в возможность. Возможность выжить. Полковник замолкает, и я какое-то время раздумываю над ее словами. «Александрия Брукс, так кем ты хочешь быть?» Незамедлительно отвечаю. «Хищником». Уголки губ полковника еле заметно поднимаются вверх, а в глазах пробегает искорка неподдельного интереса. Какое будет наказание за нападение на мистера? Мистер Голд сам виноват. Ведь что страшнее женщины в гневе? Только женщина, которая этот гнев может скрыть и бросить его в спину обидчика. Вот эта сила, вау. От полковника исходит такая самоуверенность, что в какой-то степени она передается и мне. «Можешь идти». Я надеюсь, что твой выбор не изменится, а то весь мир и так превратился в сплошных жертв. Заканчивает свою речь полковник с некой брезгливостью. Покидая кабинет полковника Келлер, я настолько сильно поверила в себя, что даже смогла улыбнуться. Я шла с закинутыми за спину руками и вовсе позабыла о наручниках. В комнату Келлера я постучала ногой, и, увидев меня, он даже не удивился. Я остаюсь. Сказала ему я. К сожалению, добавил он, Келлер снял с меня наручники, и я тут же сказала ему, что буду учиться быть черным, таким, что больше никому не станет за меня стыдно, в первую очередь, мне. У каждого в жизни наступает предел. У всех он разный. Кто-то больше не может ходить на нелюбимую работу, кто-то не способен более терпеть обреченный на развал брак. Кто-то понимает, что хватит быть слабым и беззащитным. Другие же осознают, что не в силах мириться с устоями общества. У всех есть предел, и у меня в том числе. Я переступила черту, и рада, что за этой чертой меня ожидала полковник Келлер. Ведь именно ее холодность и самоуверенность придали мне силы и помогли найти новую цель — стать хищником. Вернувшись в комнату, первое, что я вижу, — это свою кровать, а на ней стоит коробка. Из-под банок кукурузы. Коробка обмотана красной лентой. И все это великолепие держит неказистый бант. «Кто это принес? Спрашиваю я у тех, кто в комнате. И все присутствующие пожимают плечами. Развязываю бант и открываю коробку. На лице тут же возникает глупая улыбка. Футболка Ларри лежит на дне, а поверх неё записка. Я сразу узнаю почерк друга и корю себя за мысли о том, что ненавижу его. Он последний, кто достоин столь яростных эмоций с моей стороны. Достаю бумажку с незатейливой надписью. «С днем рождения, Алекс. Я так и знал, что ты ее сперла. На глазах выступает влага, но я сдерживаюсь и, отложив записку, достаю футболку. Она была в одном из рюкзаков, которые мы собрали в нашей квартире в Дрим-Сити». Как Ларе удалось достать ее? Все наши вещи забрали, и, как я думала, обратно нам их возвращать не собираются. Беру футболку и ухожу в душ. Несколько леек натужно работают, когда я нагая вхожу в прохладное помещение. Не обращая ни на кого внимания, моюсь, а после облачаюсь в футболку, трусы и ботинки. Именно в таком виде я возвращаюсь обратно в комнату. Люди, те, что еще не попрятались в своих комнатах, провожают меня взглядами. Кто-то шепчется за спиной, но мне плевать. Хищника не заботит, что там думают жертвы.